Глава 6. Консьержка предоставила часть привратниц в их распоряжение и улеглась спать. Вскоре она уже храпела как мотор. Хозяин оставили на столе деньги за кофе. Луи прибавила тебе записку со словами благодарности. Было 3:00 ночи. Все сотрудники уже разъехались. Прошло 6 часов с момента посещения. А результат пока стоил внемногим больше выведенного яйца. Вроде на улице Камиль и Луи договорились ненадолго разъехаться по домам и принять душ, после чего снова встретиться. "Давай, поезжай", сказал Камиль, когда они подошли к стоянке такси. Саман ехать отказался. "Я прогуляюсь немножко". Они расстались. Камиль сделал невероятное количество рисунков, изображающих пощеченную женщину, вот такой, какой он себе её представлял, идущей по тротуару, машущей водителю автобуса. Сделав очередной рисунок, он тут же принимался за следующий, вероятно, потому что для него она по-прежнему оставалась немного Ирен. Невозможно избавиться от этого ощущения. Камиль почувствовал дурноту, ускорил шаги. Эта женщина не Ирен, другая. Он повторял себе это раз за разом. А самое ужасное различие в том, что она жива. Улица была пустынна. Если не считать редко проезжающих автомобилей. Камиль пытался найти в произошедшем какую-то логику. С самого начала ему не давал покоя этот вопрос. Случайных людей не похищают. В абсолютном большинстве случаев похищают знакомых, не обязательно близких, но по крайней мере достаточно близких, чтобы у похищения был конкретный мотив. Итак, он знал, где она живёт. Камиль повторял это про себя уже целый час. Он ещё ускорил шаг. Преступник не похитил жертву прямо из квартиры или у самого её подъезда, лишь потому, что это оказалось невозможным. Камиль не знал, почему именно невозможно, но был в этом уверен. Иначе похититель не стал бы нападать на неё прямо посреди улицы, подвергая себя серьёзному риску. Если он всё же сделал так, значит, по-другому не получалось. Мысли Камиля убустрелись в такт шагам. Два варианта. Он следовал за ней, или поджидал её. Ехал за ней в фургоне? Нет. Она не села в автобус, она пошла пешком. А он медленно ехал за ней всё это время. Что? А нет, совершенно детская версия. И так он её подстрегал. Он её знал, знал её маршрут, ему нужно было стоять в таком месте, откуда он мог бы заметить её приближение издалека и успеть подготовиться, прежде чем наброситься на неё. И это место, конечно, находилось перед тем, в котором он её похитил, поскольку он на этой улице одностороннее движение. Он увидел её, она прошла мимо, он напал на неё, схватил и увёз. Вот так мне это представляется. Камиль не редко разговаривал сам с собой вслух. Он был вдовцом не так много времени, но привычки одинокого человека сложились у него очень быстро. Поэтому он и не просил бы его сопровождать. Он утратил навыки работы в команде. Он был слишком одинок и чересчур склонен к самокопанию. И в результате получилось так, что думал он только о себе. Но он с собой боролся. Ему не нравилось такое положение дел. Несколько минут он шёл, погружённый в свои мысли, он искал. Он из тех людей, которые упорствуют в своих заблуждениях, пока убедительные факты их не опровергнут. В обычных отношениях такое свойство помеха, но для полицейского оно весьма ценно. Он прошёл одну улицу, другую, но никаких полезных мыслей на ум не приходило. И вдруг у него в голове словно что-то щелкнуло. Улица Легранден. По сути, небольшой переулок, всего метров 30, но достаточно широкий, чтобы парковать автомобили с двух сторон. На месте посетителя он оставил бы свой фургон именно здесь. Камиль прошёл всю улицу до конца, затем повернулся и двинулся обратно. Во перекрёстке стояло здание, на первом этаже которого располагалась аптека. Он поднял голову. Над входной дверью были размещены две камеры видеонаблюдения. Белый фургон на видео нашёлся довольно быстро. Месье Берциньяк, хозяин аптеки, оказался вежливым до приторности. фабросовый типаж честного коммерсанта, всегда готового помочь полиции. Такие люди всегда немного раздражали Камиля. Сейчас мисье Берциньяк сидел в комнатке позади прилавка за огромным компьютерным монитором. Внешностью он не слишком напоминал аптекаря, но вот манера держаться у него типично аптекарская. Камиль кое-что об этом знал. Его отец был аптекарем. Когда он вышел на пенсию, то стал походить на аптекаря на пенсии. Он умер чуть меньше года назад. На похоронах Камельни мог удержаться от мысли, что даже мёртвым отец выглядит именно как мёртвый аптекарь. Итак, миссис Берценяк помогал полиции, поэтому он без колебаний встал с постели, открыл дверь мою роверхову вену и полностью предоставил себя во во распоряжение. И это в полчетвёртого ночи. Ещё одним достоинством этого человека была беззлобность. Даже несмотря на то, что его аптека пять раз подвергалась ограблению, по мере нарастания опасности, исходящей от наркоманов, он просто прибегал к помощи современных технологий. Иначе говоря, после очередной кражи устанавливал новую камеру видеонаблюдения. Таким образом, на сегодняшний день их было пять: две снаружи по разной стороне входа, направленные каждая на свой сектор тротуара, и ещё три в самой аптеке. Видеозаписи сохранялись в течение суток, после чего автоматически стирались. Месье Бертьеняку явно нравилось такое изобретение. Не дожидаясь официального запроса, он выразил готовность продемонстрировать видеозаписи, явно гордясь своим техническим оборудованием. Всего через несколько минут на экране монитора появилась часть улицы, находящейся в диапазоне видимости одной из камер. По правде говоря, мало что было видно, в основном колёса припаркованных поблизости автомобилей. В 20:15 появился тот самый белый фургончик Он остановился в таком месте, откуда водитель мог просматривать соседнюю улицу Фольгерн сквозь. Камиль был доволен тем, что его теория подтвердилась. Он обожал быть правым, хотя предпочитал, чтобы видимая часть фургончика не ограничивалась нижней частью кузова и передними колёсами. Теперь он узнал о том, как действовал преступник, знал, в какой промежуток времени произошло похищение. Но о самом похитителе по-прежнему ничего не знал. Тот не попал в кадр ни разу, как будто нарочно этого избегал. И всё же Камиль не собирался сдаваться. Хотя, конечно, досадно, что преступник был практически перед носом и остался незамеченным. Камера, со столь же добросовестным, сколь тупым упорством, фиксировала мелкие детали, не имевшие абсолютно никакого значения. В 21:27 фургончик выехал из переулка. В этот момент Камиль кое-что заметил. Стоп. Миссис Бертиняк тут же исполнил приказ. Обратная перемотка, увеличение изображения. Воистину незаменимый человек. И так, когда фургончик немного отъехал, частично показались буквы, написанные на боку. Но прочитать их не представлялось возможным. Во-первых, они были едва различимы, а во-вторых, по большей части обрезаны верхней границей кадра. Комик просил распечатать для него этот кадр на принтере. Эмисея Бертиниак самолюбестность не только его распечатал, но на всякий случай сохранил вместе с остальными на флешке, которую и вручил своему визитёр. При максимальной контрастности видимая часть букв выглядела так, как будто напоминала азбуку Морзе. Нижняя часть фургона в нескольких местах поцарапана, кроме того, кое-где видны следы зелёной краски. Ну что ж, этим займётся криминалиста. Камиль наконец-то вернулся домой. Сегодняшний вечер его здорово встрехнул. Как обычно, он поднялся к себе пешком. Он жил на пятом этаже, но никогда не пользовался лифтом из принципа. Они сделали всё, что могли. Теперь оставалось самое ужасное ждать. Пока никто не заявлял в полицию о пропавшей женщине, может пройти день, 2 дня ещё больше. А за это время когда похитителей Рэн она была найдена мёртвой всего 10 часов спустя. Сейчас прошло уже больше половины этого срока. Если бы криминалисты обнаружили какую-то важную улику, они бы уже об этом сообщили. Камиль знал эту песню печальную долго. Сборулик, обработка, бесконечные анализы, счётные попытки быстрее добиться результатов, война на истощение. Всё это отнимает огромное количество времени и нервов. Он перебирал в памяти события этой нескончаемой ночи. Он был измотан. Но времени хватало только на то, чтобы принять душ и выпить пару чашек кофе. Камиль не остался в квартире, где они жили вместе с Рэн. Ему не хотелось вновь и вновь замещать повсюду следы её былого присутствия. Это требовало немалой душевной стойкости, запас которой он предпочёл сохранить для других ситуаций. Он спрашивал себя: продолжать жить после смерти Рэн? Это вопрос смелости, силы воли, как выстоять одному, утратив все опоры. Ему нужно было как-то стормозить, замедлить собственное падение. Он чувствовал, что эта квартира погружает его в безначаее, но никак не мог набраться решимости её покинуть. Он спросил совета у отца, и его ответ был однозначным. Потом у Луи, который выдал следующее: чтобы удержать, нужно отпустить. Курце это какой-то дольский афоризм. Камели не был уверен, что правильно его понял. Ну или если вам так больше нравится, вспомните басни про дупы и тростник. Один ломается, другой гнётся. Да, ему это больше нравилось. Набросив решимость, он продал квартиру. И вот уже третий год жил в другой, на набережной Вальми. Он переступил порог. Тут же появилась душечка. Ах, да, теперь у него была ещё душечка. Маленькая полосатая кошка в девят с кошкой. Это ведь, кажется, такой расхожий штамп, однажды спросил он у Луи. Может, я с этим переборщил? Зависит от кошки, отвечал тот. И попал в самую точку. То ли из любви к хозяйну, то ли из внутреннего стремления к гармонии, то ли из желания подражать, то ли из застенчивости, но вот так или иначе душечка оставалась на удивление маленькой для своего возраста. У неё была очаровательная мордочка, кривые как ноги ковбой лапки, и плюс к этому она невероятно миниатюрна. На этот счёт даже у Луи не нашлось никаких правдоподобных гипотез. А уж это означает, что загадка и впрямь неразрешима. Может, она тоже перебаршивает со штампами, думал Камиль. Даже ветеринар, к которому он принёс кошку и задал всё тот же вопрос о её росте, воззрился на боев в немом изумлении. Сколь бы поздним часом хозяин не появлялся дома, дощечка всегда просыпалась, вставала и выходила ему навстречу. Однако сегодня ночью, точнее, утром, Камиль ограничился лишь тем, что слегка погладил её по спинке. Он был не очень расположен к нежности, слишком много всего-то за один единственный день. Сначала пощечина женщины, затем неожиданная встреча с Луи при таких обстоятельствах, что невольно закрадывалось подозрение, а уж не нарочно ли лягуя Камиль резко остановился. А вот мерзавец. А?